Исаак Ньютон Исаак Ньютон, 1642-1727, был тихим, молчаливым человеком, который терпеть не мог споров, особенно научных, и поэтому всячески избегал публикаций. С детства Ньютон мастерил сложные механические игрушки и модели, занимался химией и алхимией, увлекался латынью, чтением, лекарственными травами, медицинскими снадобьями, рисованием, богословием. Познакомившись в юности с научно-популярными книгами Джона Уилкинса «Математическая магия и открытие нового мира на Луне», Ньютон решил посвятить себя научному познанию как одной из форм служения Богу. В 1665-1666 годах в пяти коротких мемуарах Ньютон изложил разработанный им метод флюксий и квадратур «Дифференциальное и интегральное исчисление» с помощью которых он мог быстро находить касательные площади и объемы любых сложных фигур, что было актуальным для торговли и строительства. В 1668 году ученый построил первый отражательный телескоп, а 6 февраля 1672 года представил Лондонскому Королевскому Обществу Естественных Наук доклад «Новая теория света и цветов». В течение 30 лет, с 1666 по 1696, Исаак Ньютон занимался химическими опытами и металлургией. В мемуаре о природе кислот изложена его гипотеза о том, что для разрушения атомов золота надо найти способ разделения атомных ядер, первых соединений. В 1680 году Ньютон лично провел наблюдение яркой кометы и первым в астрономии построил и начертил ее орбиту, которая казалась параболой, что подтвердило разрабатываемую им теорию тяготения. Результаты своего открытия ученый публиковать не стал. Эта рукопись и другие труды ученого увидели свет лишь в 1687 году, когда по настоянию Эдмонда Галлея 1656-1742 Ньютон опубликовал тиражом около 300 экземпляров одну из величайших книг о природе «Математические начала натуральной философии». Вселенная, заполненная телами, которым присуща сила тяготения, согласно Ньютону, должна быть бесконечной. В этом случае материя никогда не сбилась бы в одну массу, а одна часть образовала бы одну массу, другая — другую, так что образовалось бы бесконечное число больших масс, рассеянных на больших расстояниях одна от другой по всему этому бесконечному пространству. Именно так могли бы образоваться Солнце и другие звезды. Во второй половине 1690-х годов Ньютон наладил работу Монетного двора, что способствовало успешному проведению денежной реформы в стране. Благодаря этому успеху он получил должность директора Монетного двора. В 1703 году ученого избирают президентом Лондонского королевского общества. В 1704-м выходит его вторая книга «Оптика» на английском языке, посвященная геометрической оптике, описанию состава белого света, опытом с цветами тонких пленок и явлениями дифракции, огибания светом препятствий. В 1689, 1690 и 1701-1702 годах Ньютон — член парламента от Кембриджского университета. В апреле 1705 года королева Анна посвятила Ньютона в рыцари, а в 1726 году в конце «Жизненного пути ученого» увидела свет третье издание его начал. 2 марта 1727 года Ньютон председательствовал на заседании общества. Вернувшись в загородный дом, он почувствовал острые приступы мочекаменной болезни и слег. В ночь на 31 марта он скончался. Исаак Ньютон похоронен в Вестминстерском аббатстве. Математические начала натуральной философии. Исаак Ньютон. В августе 1684 года Эдмунд Галлей был в Кембридже и посетил Ньютона. Оказалось, что у того есть решение многих задач, интересовавших Галлея и связанных с движением небесных тел. К тому же у Ньютона была уже почти готова книга «Математические начала натуральной философии». Галлей не только умолил Ньютона напечатать рукопись, но и взял на себя все расходы по ее изданию. Книга состояла из введения и трех разделов. Первый раздел был посвящен определению базовых понятий массы, силы, инерции, количество движения и других. На основе этих понятий формулировались три закона ньютоновской механики. Законы Ньютона рассматривались колебательные движения тел. Второй раздел — был посвящен гидромеханике, то есть движению тел на Земле с учетом сопротивления среды. В третьем астрономическом разделе Ньютон вывел закон всемирного тяготения и его следствия. Этот раздел был посвящен системе мира в основном небесной механике и теории приливов. Ньютон ждал реакции на начало. Рецензии друзей философа Джона Локка и Галлея были доброжелательными. Лейбниц и Гюйгенс, напротив, полностью отвергли взаимодействие на расстоянии и взаимные тяготения частиц, придерживаясь вихрей Декарта. Это противостояние подогревалось спором Ньютона с Лейбницем о том, кому из них принадлежит приоритет открытия методов нового дифференциального исчисления. Роберт Гук выступил в королевском обществе с претензиями, что все идеи начал он давно предлагал, а те, которые не предлагал, ошибочны. Просто у него не было времени изложить свою систему на бумаге. Действительно, Гук иногда высказывал сходные идеи, но путано и бездоказательно. Он мог бы стать единомышленником и коллегой Ньютона, но оказался крайне недоброжелательным критиком. Самолюбие и обидчивость не позволили Ньютону забыть резкость высказываний Гука до конца жизни. Критики также указывали на то, что теория движения планет на основе закона тяготения Ньютона имеет недостаточную точность, особенно для Луны и Марса. Лишь опыты по измерению гравитационной постоянной британского ученого Генри Кавендиша 1731-1810 годы, в 1798 году полностью подтвердили теорию Ньютона. Сила тяготения Ньютон показал, что из законов Кеплера и трех законов динамики следует существование силы тяготения между Солнцем и планетами а сила тяготения обратно пропорциональна квадрату расстояния между планетой и Солнцем. Ньютон доказал в своей работе, что тяготение Луны вызывает приливы океанов на Земле. Тяготение Земли и Солнца есть причина сложного движения Луны, а тяготение Солнца порождает прецессию земной оси и многообразие кометных орбит. Ученый пришел к выводу, что тяготение ко всей планете происходит и слагается из тяготения к отдельным частям ее. Тогда любая частица имеет силу притяжения, а сила тяготения между двумя частицами пропорциональна произведению масс этих частиц. Сила тяжести иного рода, нежели сила магнитная, ибо магнитное притяжение непропорционально притягиваемой массе.